Я проехала половину Бруклинского моста, как моя машина внезапно заглохла, а фары медленно угасли. Освещение в салоне тоже выключилось, и я не могла понять, что происходит. Было около 3 часов. Я боялась выйти из машины, так как на мосту тоже стало темно. Я тоже боялась столкновения с встречной машиной и наезда сзади. Но огни всех машин также потухли, и они остановились. Краем глаза через переднее стекло я увидела здание в огне. Казалось, загорелось всё небо, и я не могу передать словами, что я видела в то утро. Это нужно видеть самим. Свет был очень ярким, и я зажмурилась. Объект казался мне угрожающим. Они вышли из окна один за другим. Это было второе окно слева. На этой стороне здания было шесть окон. Было достаточно света, чтобы тысячи людей могли видеть, что происходит. Я готова спорить, что тысячи людей из других районов города могли видеть, что происходит. Я не знаю, кто были те в воздухе, поскольку каждый был согнут в кольцо. Я не хотела смотреть, я была поражена, но что-то заставило меня посмотреть, и я увидела, как они одновременно распрямились. Наконец я поняла, что это были четверо детей, стоявших в воздухе. Да, в воздухе. Я слышала крики людей, находящихся в машинах позади меня. Они кричали от ужаса. Было очевидно, что трое детей, видимо, больны рахитом. Их головы были намного больше, чем нормальная голова на плечах девочки-ребёнка, стоявшей в воздухе вместе с ними. Я не знаю, к какому полу принадлежали эти больные дети, но я видела, что нормальный ребёнок был девочкой, так как на ней было что-то вроде ночной сорочки белого цвета. Она была выше остальных и, видимо, старше. А может быть, она была куклой, я не знаю, поскольку не видел её в движении, кроме изменения положения. В следующий момент они приблизились к объекту, достигли его днища и исчезли. Объект быстро поднялся над зданием и удалился на большой скорости. Я никогда не видела таких скоростей. Он пролетал над шоссе, потом через центр моста. Я была припаркована ближе к Манхэттенской стороне моста и наблюдала за ним с ужасом. Я не видела, куда он полетел потом. Но когда метео пролетел через мост, одежда прилипла ко мне и волосы стали дыбом. Чувство страха прошло, когда объект удалился и мотор в машине опять заработал. Я хотела поговорить с людьми, находившимися в машинах позади меня. Я была потрясена и требовала спокойствия, но они сами были потрясены, и я не могла побеседовать с ними. Некоторые бегали вокруг своих машин, схватившись за голову вскрикивая от ужаса. Я чувствовала себя очень плохо, но мне больно было больно смотреть на этих бедных людей, которые чувствовали себя ещё хуже, чем я, поэтому я поехала домой. Я часто думаю, что случилось с этими бедными детьми. Всё произошло очень быстро. Это произошло неожиданно и кончилось неожиданно. Что же происходит в этом жутком городе? Собирается ли кто-нибудь положить конец этому? Другие двое свидетелей наблюдали происходящее с другой позиции, поэтому их описания несколько отличаются. Показания этой из архива того же уфолого Бада Хопкинса, расследовавшего этот случай вместе с другими специалистами. В феврале 1991 года он получил письмо, подписанное просто двумя именами: Ричард и Дэн. В нём говорилось «Уважаемый мистер Хопкинс, мы являемся офицерами полиции и находимся в затруднении в силу служебного положения. В период от 3 до 3.30 утра 30 ноября 1989 -го года мы были в патрульной машине на федеральном шоссе. Я, сидя рядом с водителем, полез карман с заживательной резинкой. Открыв её, я на серебряной обёртке вдруг увидел красноватые отблески». Посмотрел в окно и увидел странное вал висящее над крышей жилого дома за два квартала от места, где мы находились. Его огни менялись от ярко-красно-оранжевого до очень ярко-бело-голубого и исходили из нижней части объекта. Предмет снизился до верхнего окна дома. Я показал на него своему партнёру, и он взволновался, как и я. Но что мы могли сделать для этого бедной маленькой девушки или женщины в длинной белой ночной сорочке? Она плыла в воздухе в ярко-белом голубом луче и выглядела как ангел. Потом она подлетела к нижней части этого большого овала размером в 3 четверти дома стоящего напротив.